Объясняя все это, я вдруг заметил на лицах своих спутниц тень тревоги и понял ее причину. Обе гадали, которые из них я отдам свою жемчужину. В голову пришло решение, достойное царя Соломона. Я подозвал официанта и заказал еще три коктейля перл. В моем распоряжении оказалось же шесть жемчужин. На следующий день каждый из балерин доставили в гостиничный номер пару сережек и подвеску а правда, они были в позолоченное серебро, хотя звезды Мариинки до сих пор убеждены, что это золото. Чем поучительна голландская наука? Я попал в Голландию после семи лет жизни в Японии и невольно взглянул на нее глазами жителя страны восходящего солнца. Прежде всего отмечу, все то, что японцы заимствовали у Запада, они обобщенно именуют словом «рангаку», Буквально голландская наука. Именно голландские мореплаватели первыми из европейцев добрались до японских берегов и получили монопольное право обосноваться в Нагасаки. Для рассказа о Голландии мало четырех японских критериев красоты. Пожалуй, нужен еще и пятый – прелесть в Голландия на редкость – колоритная страна. Слово «колорит» означает «свет», «оттенок». Своеобразие страны во многом зависит от того, как природа распределяет краски в ее облике. Например, колорит Кипра – это ярко-синее небо, еще более синее море и выцветшее от солнца земля. В Голландии природа распределяет краски иначе. На фоне бледно-голубого неба, серебристо-серой глади вод, особенно яркими кажутся травы, деревья и постройки. Голландия неправдоподобно равна Она похожа на бильярдные столы, обтянутые зелёным бархатом. Бархатистый ковёр сочных лугов, на которых пасутся чёрно-белые коровы, расчерчен лентами каналов и кое-где умеренно украшен кирпичными постройками. Кирпич в Голландии имеет коричневатый оттенок, напоминающий цвет шоколада на изломе. Дело тут, наверное, в качестве местной глины, но когда видишь целый город, к примеру, Амстердам, Где из такого кирпича построены старинные дома, кирпичом же вымощены улицы, из кирпича сложены живописные мостики над каналами, начинаешь чувствовать себя в сказочном шоколадном городе. На фасадах ярко выделяются белые наличники. Раз дома шоколадные, то окна, разумеется, сахарные. Именно они определяют лицо домов и улиц. Никогда не думал, что можно вложить в форму и расположение окон, в конфигурацию оконных переплетов столько фантазии. Улицы Амстердама ведут свою родословную от торговых рядов. Сначала это были вереницы лавочек. Потом купеческие семьи принялись тут же строить себе жилище, возводя комнату над комнатой. Такой дом имеет по фасаду три окна, иногда два, подчас даже одно. Этот архитектурный ритм создает облик старых улиц Амстердама. Самое верхнее из окон в мансарде, видимо, считается самым уютным. Там, как правило, выседает старушка в накрахмальном чипце. Она внимательно наблюдает за происходящим на улице, не переставая шевелить спицами. Там же иногда можно увидеть девицу. В купальном костюме она тянет через соломинку Кока-Колу. Не исключено, впрочем, что комната в мансарде чаще всего выглядит обитаемой потому, что человеку, который забрался на четвертый этаж по крутым лестницам, не очень-то хочется спускаться вниз. Порой, кажется, времена Средневековья оставили на фронтоне каждого бюргерского дома нечто вроде виселицы. В том месте, где сходятся скаты крыши, непременно видишь торчащую из стены балку с крюком. Почему-то вспоминается картина «Утрострелецкой казни». Однако балки имеют сугубо бытовое применение. Лестницы в старых голландских домах настолько крутые и узкие, что по ним нельзя втащить наверх мебель. Гроб с покойником тоже спускают на веревки из окна. Голландцы живут настиж. Им свойственна привычка ничем не занавешивать свои тщательно промытые окна. Жизнь семьи открыта взором с улицы. Никаких ставней, никаких портьер. Нет даже прозрачных занавесей. Зеркальное стекло, а за ним, словно в витрине, уютно освещенный семейный очаг. На каждом подоконнике начищенные медные сосуды в которые голландцы ставят горшки с цветами. В глубине комнаты видишь кресла, диваны, буфеты с посудой, керамические тарелки на стенах. Жизнь есть жизнь, считают голландцы, и незачем скрывать ее от посторонних глаз.